Глава шестнадцатая. Я так сильно сжимаю кулаки, что не имеют пальцы. Моя улыбка будто натянута до предела тетива. Мысли — кипящая паника. Я на волоске от бездны, в шаге от страшного конца. Если вылечу с отбора, Аштария погибнет. Как мир вообще смогла добраться до замка? Кто ее пустил? Какие у нее доказательства? Весь зал шепчется, волнуется точно беспокойное море. Девушки вытягивают шеи, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Многие мужчины уже на ногах. Кто-то хмурится, другие откровенно забавляются. Рыжеволосый брат Миры направляется к сестре с темным от гнева лицом. Но стражи преграждают ему путь. Джаред тоже на ногах, не сводит с мира острого взгляда. Та дергается в руках охранников, кричит, сверкая безумными глазами. «Позвольте! Я покажу! Позвольте! Отпустите и я!» «Мы не можем вас отпустить, леди», – спокойно говорит Гилберт. Он уже успел пересечь зал и теперь склоняется над пьяной принцессой. «Вы что-то пили? Человеческое вино? Вы можете объяснить словами?» «Нет, я... Я ошиблась! Вино! Но это сейчас не важно! В моей сумочке! Да, в сумочке! В правом внешнем кармане! Там доказательства вины этой гадины Николь! Скорее же посмотрите!» Гилберт оборачивается на короля. Тот повелительно кивает. Хорошо, соглашается Гилберт. Давайте поглядим. Я задерживаю дыхание, невольно шагаю к краю сцены. Что такое может быть в проклятой сумке? Под пристальным взглядом сотен глаз Мак забирается в сумочку сумасшедшей Миры. Пару секунд шарит внутри, а затем достает наружу сжатый кулак. Меня парализует ужасное предчувствие. А Гилберт, будто издеваясь, очень медленно, один за другим, веером раскрывает пальцы. «И я вижу. Все видят. На его ладони лежит светящаяся семечко. Мои легкие стягивает в узел, желудок резко сжимается до тошноты. По залу сквозняком несется взволнованный шепот. «Волшебное семя! Но подобное запрещено на отборе!» «Откуда? Кто его принес? Как?» Я закусываю губу, меня трясет, как в лихорадке. «Откуда у вас магическое семя, леди мира?» спрашивает Гилберт. «Я нашла его, когда следила за этой!» Мира дергает в мою сторону подбородком. «Этой наглой принцесской! Она вовсе не магией привлекла птицу, а обманом! Вас всех обманула всех!» Гилберт переводит взгляд на меня. За ним повторяет каждый, кто находится в зале. «Я чувствую себя в окружении врагов. Взгляды рапиры впиваются в кожу, отравляют ядом кровь». «Это правда, Николь?» почти ласково спрашивает Гилберт. Его взгляд полыхает алым огнем. Я сгораю в нем, превращаясь в безжизненный пепел. «Нет!» – шепчут мои губы, и тут же на меня обрушивается лавина женских криков. «Она врет!» «Лгунья! Обманщица!» «Захотела нас всех дураками сделать?» «Да посмотрите на нее!» «Побелела страха!» «Испугалась, что на чистую воду выведут!» «Я так и знала, что не могла она сама справиться!» «А теперь все ясно!» «Думала, самая умная? Тишина!» Ударив кулаком об ограду балкона, приказывает король. Гомон тут же стихает. «Мне страшно поднять глаза, страшно увидеть гнев и ненависть на родном лице. Что мне делать? Как быть?» Стучатся от череп мысли. Ответов нет, одно лишь отчаяние. Виктория стоит рядом и, судя по ее лицу, не знает, чем помочь. «Гилберт!» – зычно говорит отец. Ты сможешь проверить данное обвинение? Если вы разрешите, мой король. Я не разрешаю, я приказываю. Гилберт низко кланится, а выпрямившись, вскидывает руку, щелкает пальцами, обдавая окружающих волной магией. Моя птица Ивари взлетает с арки и в три взмаха оказывается над магом, приземляется на его протянутую ладонь. Гилберт начинает что-то шептать, и с каждым его словом, будто удавка затягивается на моей шее. вари жалобно вскрикивает, пробует рвануться, улететь, но маг перехватывает птицу за лапки и шепчет, шепчет, шепчет. Алмазный вари теряет плотность, становится прозрачнее с каждой секундой. Внутри живота птицы явственно проступает темное светящийся пятнышко, магическое семечко, которое она съела с моей руки. Удавка затянулась, мне нечем дышать. Это конец. Глаза щиплет от предательских слёз. Я всё-таки поднимаю взгляд и сквозь размытую пелену читаю презрение на лицах Катрин, насмешку на губах Лисии. Ужас во взгляде на нет и горький стыд в глазах родного отца. «Правила отбора нарушены!» — говорит Гилберт. Я чувствую себя рыбой, выброшенной на сухой песок, беспомощной и обречённой. Как оправдаться? Что сказать? Нет, теперь уже поздно. Моя спина... Прежде всегда прямая горбится. Гордо вскинутый подбородок опускается к груди. Мой внутренний кролик съеживается в комок. Испуганно прижимает уши к голове, а лапы к животу, стараясь спрятаться от ядовитых взглядов. «Факт обмана установлен и доказан!» Неспешно говорит Гилберт. Каждое его слово будто удар под дых. «Леди Николь, вы нарушили правила отбора. Использовали для привлечения Вари магическое семя». «Вы признаёте вину?» «Нет», — шепчу. «Но разве моё слово хоть что-то значит?» «Нарушение уже доказано!» В голосе Гилберта скрывается издёвка. Во взгляде плещется торжество. «Как наблюдатель отбора, я вынужден принять справедливые меры. С этого момента Николь Розин исключается из...» «Я не согласен!» Раздаётся из зала. Я вздрагиваю и поворачиваюсь на звук голоса. «Это Джаред!» Сердце сбивается с ритма. Не знаю, что принц собирается сделать и получится ли у него изменить решение, но уже за то, что джарет вмешался, я готова его расцеловать. Принц Руанда стоит, уперевшись бедром в подлокотник дивана. Поза расслабленная, на красивом лице непомерная скука. Но я чувствую, это маска, за которой притаился оскаленный хищник. «Чем же вас, сэр джарет, не устраивает мое справедливое решение?» Почти вежливо спрашивает Гилберт. Обстановка вынуждает его следить за тоном, но воздух трещит от напряжения. «Вы бы проверили в словаре, что значит справедливость?» Холд щурится принц. «Мы выслушали только одну из сторон, а вот леди Николь не позволили и слова вставить свою защиту. Вдобавок, отбор устроен для мужчин. Так разве не нам решать, какая девушка покинет отбор, а какая нет? Или мы тут в качестве декораций?» «Существуют правила!» Едва не скрипит зубами Гилберт. «И среди них есть правила о запрещенных напитках. Но все же я вижу, что эта кандидатка...» Он показывает на миру. «Явно где-то налокалась. Это не имеет отношения к делу. Может быть, но невольно закрадываются сомнения в способностях Аштарии организовывать столь сложные мероприятия, как отбор. Я уже не уверен, стоит ли мне здесь оставаться. Я мысленно ахую». В зале повисает гробовая тишина. Кто-то косится на побелевшего лицом короля, кто-то нажимающего кулаки Гилберта. Заявление Джареда не просто слова, это угроза. Он принц Руанда, страны, из которой слишком многие не хотят ссориться. Если Джаред покинет отбор, то вряд ли на нем вообще кто-то останется. Это погубит репутацию Аштарии, создаст дипломатический скандал. Я прикусываю щеки, от волнения хочется кричать. Отец так долго ждал шанса показать страну с лучшей стороны, найти союзников, заключить новые торговые договоры. Многолетний труд может оказаться потерян, но альтернатива еще хуже. Уж лучше Виктория уедут, но Аштария выживет. «Я тоже хочу прояснить ситуацию», — говорит Виктория, выступив вперед. «Выгонять с отбора слишком сурово за столь незначительный проступок, ведь и Варри невозможно привязать чужой магией» и тем более магическим семенем. «Что?» – вырывается у меня. Лицо Гилберта искривляет вспышка бешенства. Мира начинает снова биться в руках охранников и кричать что-то неразумное. «Это правда», – спокойно кивает кронпринцесса Руанда, Ивари питается магией, поэтому семя могло ее заинтересовать, но она никогда бы не последовала за человеком только из-за этого. «Но привязка все-таки появилась?» – не сдерживается Гилберт. «Значит, семя?» «Оно ни при чем», – отрезает Виктория. «Леди Николь заполучила Иваре благодаря собственной силе». «Это невозможно», – рычит Гилберт. «Иваре получено обманом и никак иначе». «Вы обвиняете меня во лжи?» Голос Виктории способен заморозить море. Маг собирается ответить что-то резкое, но его прерывает громкий звук. это отец трижды ударяет церемониальным скипетром о мраморный пол. «Достаточно», – хмурится он. Я считаю, что будет справедливо выгнать мою дочь с отбора невест. Верное решение, кивает Гилберт. Папа, от ужаса у меня леденеют ладони. Но леди Виктория тоже права, продолжает король. И Варе нельзя так просто обмануть. Птица выбрала Николь не ни за семени, а значит, условие испытания выполнено. Однако спускать проступок нельзя. Раз сэр Джаред настаивает, что решение должны принять мужчины, да будет так. По правилам испытания, чтобы пройти дальше, девушке достаточно одного голоса от одного жениха, но Николь потребуется получить двенадцать голосов. Это моё окончательное решение». Зал наполняется нестройным гулом. Все шепчутся, обсуждают слова короля. «Я растерянно моргаю, а потом сжимаю зубы до скрипа». Двенадцать голосов. Двенадцать! Это невозможно. Это практически то же самое, что исключить из отбора. Женихов всего пятнадцать. Каждый из них должен отметить вниманием десять разных девушек. Но выбор может пересекаться. Если я хочу пройти дальше, то двенадцать мужчин должны проголосовать за меня. Но с чего бы им это делать? Репутация у меня ужасная, да еще и с магией проблемы. От бессилия хочется плакать. Виктория смотрит с досадой. Джаред делает вид, что ему на всё наплевать. «Но я чувствую, ему тоже не нравится озвученный вариант, но возразить нечего». Девушки косятся с ехидными ухмылками, женихи окидывают скептическими взглядами. В них так и читается. «За что тут голосовать-то? Не проще было бы исключить и не тратить наше время?» Я панически ищу хоть какой-то выход. «Возможно, Майерс отдаст за меня голос», «Ещё, наверное, Джаред, может быть, найдётся ещё пару человек, но двенадцать». «Нет, это невозможно». Я кидаю горький взгляд на Гилберта, ожидая встретить на его лице глумливую усмешку, И удивляюсь, не обнаружив даже тени радости. Наоборот, Мак взбешён да покрасневший скул. Его так перекосило, будто под нос сунули вонючую настойку. «Но почему?» Музыка труп возвещает, что испытание продолжается. Я оборачиваюсь к ведущему. «Ох, чего только не случается на отборах!» — восклицает Леон, пытаясь гладить нервную обстановку. «Так и чувствуется дух конкуренции. Необходимо всегда помнить, что правду не скрыть, а справедливое наказание настигнет, как не прячься. Леди Николь, раз вы остались в отборе, вам есть что сказать?» Я мотаю головой, попросту боюсь, что начну заикаться от волнения. Руки до сих пор дрожат. Виктория отходит к стеклянным аркам и подзывает мою и Вари. Птица уже обрела нормальную плотность и снова сверкает, будто чистейший бриллиант. Черекнув, птица занимает свое место на острие пятой арки. «Постарайся подозвать зверя поближе», шепчет мне Виктория, но в ее глазах растекается печаль. «Проходите, леди Николь», говорит Леон, улыбаясь, как ушлый торговец. «Проходите же, вставайте вот сюда! Сейчас высвободим силу вашего зверя! Может, вы еще сумеете нас поразить? Хотя куда уж больше!» Тише добавляет он. «Я делаю последний шаг и встаю под своды стеклянной арки. Может быть, у меня будет результат выше среднего? С надеждой, думаю я, может быть, это даст мне шанс. В зале никто не разговаривает, охранники, невесты, женихи Все смотрят на меня в ожидании. Я чувствую себя как смертник на шафоте. Перехватываю тёмный взгляд Джареда, напряжённый, как сжатая пружина. Мне мерещится беспокойство на дне зелёный глаз. Виктория хмурится и косится на Джареда. Гилберт недовольно кривит губы. Отец холодно взирает с высоты балкона. «Теперь закройте глаза и позовите внутреннего зверя. Позвольте ему выглянуть наружу» говорит ведущий. Я вздыхаю, закрываю глаза и мысленно тянусь к своему внутреннему зверю.